Все, что вы прочтете ниже, призвано помочь вам оценить вашего изумительного ребенка. Вы поймете, что по большей части все, что вы делаете, вы делаете правильно, в этом возрасте родительство выматывает физически, но не морально. Ваши инстинкты и неуловимые общения между вами и малышом этого достаточно, чтобы легко справляться с большинством задач. И ваши воздействия на ребенка, особенно на его доречивое сознание, в этот период, самое сильное. сильные. Не стоит недооценивать чувствительных новорожденных, они знают о вашем настроении, они учатся и запоминают. Поскольку мы сами не помним наше собственное младенчество, есть соблазн думать, будто новорожденные не запомнят, что с ними происходит, да и вообще не очень осведомлены о происходящем вокруг. Трудно представить себе что-то более далекое от истины. Вот несколько примеров поразительной осведомленности новорожденных. Когда я выписалась из больницы после родов, мы отправились в дом наших старых друзей, педиатра и медсестры, у которых было шесть детей. Они пригласили нас к себе, потому что мы с мужем в то время жили в лесах Британской Колумбии в сельском доме, а у меня было кесарево сечение. Мой доктор не хотел отпускать меня слишком быстро к дровам и колодцу, поэтому не выписывал меня, пока я не нашла более комфортное место на первое время. В первый вечер в доме друзей я укачивала и успокаивала моего ВЧР всеми способами, какие я только могла придумать, не так много, но он не утихал. После долгого вежливого ожидания наша хозяйка, опытная мать и медсестра, спросила, не позволю ли я ей взять малыша. В тот самый момент, когда он оказался в ее руках, он перестал плакать и его тело расслабилось. Она делала то же самое, что и я. Разница была только на глубоком уровне, эмоционально она была спокойна, а я нет. Умение новорожденных учиться и запоминать, вероятно, не имеет ничего общего с существующим в нашем сознании образом пассивного, несмышленного крохи. Учитывая, что для выживания ребенку необходим взрослый, вполне объяснимо, что они с рождения находят способы распознавать людей и взаимодействовать с ними. Действительно, в ходе сложных экспериментов и измерений телесных реакций 38 младенцев показали, что они обладают великолепной имплицитной памятью 39, той памятью, которая помогает и детям, и взрослым учиться и формировать понятия, не отдавая себе в этом отчета и не используя при этом слова. А так как чувствительные взрослые склоны к такому имплицитному обучению, нет сомнений, что и чувствительным детям она также присуща. Из этих исследований становится ясно, что новорожденные узнают своих родителей и предпочитают их лица и голоса, равно как и свой родной язык, даже если на нем говорит незнакомец. Вероятно, это обучение начинается еще до рождения, в утробе матери, поскольку новорожденные обычно не сразу начинают узнавать голос отца. Эта способность учиться, например, отличать знакомые от нового, совершенствуется со временем, и уже к 7 месяцам становится достаточно развитой. Среди самых важных деталей, которые младенец учится распознавать, сигналы различных эмоциональных состояний, так как именно они информируют его об отношении взрослого к беспомощному малышу. Именно поэтому сложная мимика и умение читать эмоциональные значения выражения лица, специализация приматов, и подгруппы млекопитающих, куда входят и люди. У всех приматов есть лицевые мышцы и специальные зоны в мозгу анализируют выражения лиц. Неудивительно, что человеческие детеныши 40 способны узнавать лица и распознавать выраженные на лице эмоции очень рано и предпочитают смотреть на лица. Но больше всего на свете вашему ребенку нравится ваше лицо, и он отчаянно нуждается в одобрении информации, которую он считывает из ваших выражений. Что это за шум, все в порядке. Тебе нравится, как я огукаю. Эксперименты, в ходе которых матерей просили сидеть с каменными лицами, оказались очень травмирующими для детей. Если вы разделите малышей и их матерей и установите видеокамеры таким образом, что они будут видеть друг друга, они начнут обмениваться выражениями лиц и отвечать друг другу точно так же, как происходит это в паре мать-ребенок у всех приматов. Но если эти камеры не будут синхронизированы друг с другом и ребенку начнут показывать одно и то же, он запаникует. Когда ожидаемое не происходит, ребенок знает, что тут что-то не так. Он создан так, чтобы получать от вас все необходимые знания, успокоение и чувство защищенности. Это условия его выживания. Именно поэтому умение отвечать на сигналы – это самый важный элемент заботы о новорожденном. Ваш чувствительный ребенок очень хорошо осведомлен о ваших чувствах, и ему надо знать, что и вы тоже знаете о его чувствах. Помимо этого есть доказательства, что эта особенная эмоциональная проницательность в ИЧД обусловлена их врожденной большей активностью правого полушария мозга 41, который ассоциируется с эмоциональным и социальным знанием 42. Правые полушарии вашего высокочувствительного новорожденного, возможно, очень активно прямо сейчас, он наблюдает, учится и запоминает все о вас, поэтому выражайте себя. Пусть ваше лицо и слово расскажут ему о том, как вы понимаете его чувства и что вы чувствуете в ответ. От двух до шести месяцев. Как отвечать, чтобы не перегружать? Начиная с двух месяцев ребенок будет еще очевиднее отвечать вам и сильнее нуждаться в обратной реакции. В этом возрасте ВЧР переживает позитивные эмоции, удовольствие, любопытство, а единственная негативная эмоция, связанная со страданием, сейчас может принимать форму гнева, когда ребенок не получает желаемого. В это время он также лучше замечает все новые, что происходит вокруг. Он становится очень общительным, даже оставаясь в одиночестве, он отвечает воображаемому образу родителя «43». Например, если ребенок играет в игрушку, который до этого играл вместе с вами, он будет выражать то же удовольствие, что и от игры с вами. Он представляет вас рядом. В этом возрасте ваш чувствительный ребенок главным образом ориентируется на вас как на определяющего другого человека, который регулирует его эмоциональную и телесную жизнь успокаивающими или будоражащими действиями, оценивает происходящее как хорошее или плохое, инициирует и прекращает игру кормления и другие события, которые могут быть приятными или неприятными. Большинство этих дел делаете вы, поэтому ваше присутствие играет ключевую роль в его жизни Ваш чувствительный младенец еще слишком уязвим перед гиперстимуляцией и полагается на вас в том, что касается контроля уровня возбуждения Бывает тяжело, когда вам говорят, что в этом возрасте детям нужно много игрушек, музыки и общения Поэтому вот вам для примера взгляд из иной культуры на то, какой уровень раздражения необходим младенцам Как живется детям в Голландии? Поскольку разные общества ценят и культивируют разные типы темперамента, в сравнении с другими мы лучше поймем нашу собственную культуру. Если вы видите, что ваше окружение не поощряет чувствительность, вам необходимо серьезно задуматься о том, какие советы вы слышите от других родителей или читаете, и решить, следует ли вам поступать, как все, или пойти своим путем. Хороший пример другой культуры обрисован в исследовании Чарльза Супера и Сары Харкнис 44 из университета Коннектикута. Они год прожили в Голландии, наблюдая за тем, как голландцы растят детей, и чем их подход отличается от нашего, оценивали темпераменты то, как дети проявляют свои индивидуальные черты. Голландцы, надо сказать, не обращают особого внимания на темперамент, потому что они считают, что все можно пережить, основываясь на принципе 3П – покой, последовательность, порядок, сноска. Буквально, отдых, регулярность, чистота, конец сноски. Благодаря первым двум голландские дети, по наблюдению Харкнис, спят на 2 часа больше, чем контрольная группа американских младенцев. А после пробуждения голландские дети были более спокойными, а не такими неугомонными и активными, как американцы. Американские дети были более активны, по мнению Супера и Харкнис, потому что их мамы больше их стимулировали. С этими детьми больше говорили, к ним чаще прикасались и в целом их больше развлекали, если они затихали или казались расстроенными. Уровень кортизола в их крови был выше. Определенное количество кортизола необходимо для жизни, но слишком много и слишком часто – это нехорошо, и это частая проблема ВЧД. Супер и Харкнис пришли к выводу, что американские дети привыкли к большему уровню активности, который постепенно изменял их нервную систему. Эта перемена устанавливалась в промежутке от 16 до 24 недель жизни, равно как и режим дня с более спокойным утром и менее расслабленным вечером, который, по всей видимости, объясняет, почему они спали меньше, и почему у американских детей и взрослых так часто возникают проблемы со сном. И наоборот, голландские дети становились только спокойнее к концу дня и вечером были готовы к долгому ночному сну. Вы уже сами видите, насколько американский подход не годится для нервной системы ВЧД. Исследователи также заметили, что детям в США позволяется опорой такое поведение и одобряется занимать взрослых и показывать свои желания, высказывать требования, быть независимыми. В Голландии считается, что дети должны быть спокойными, тихими и хорошо воспитанными, участниками разговора, но отнюдь не главными действующими лицами и не центром внимания. Насколько это легче для чувствительных детей? Наконец, голландские родители не уходят из дома после семи вечера. Никто не ждет от них этого, родителей младенцев или маленьких детей не приглашают на поздние вечеринки, к примеру. Голландцы считают, что родители должны быть дома, чтобы уложить детей спать. А если в школе проводится какое-то вечернее мероприятие, это большая редкость, на следующий день уроки начинаются позже, чтобы дети могли выспаться. Все это гораздо лучше соответствует потребностям ВЧД и в таких условиях ВЧД легче чувствовать себя нормально. И хотя я не призываю идеализировать голландцев, важно помнить, что привычные для нашего общества поведения, не единственно возможные. Не будьте слишком активны. Иногда родители легко отслеживают ситуации, в которых они перевозбуждают ребенка зрительными раздражителями, но не понимают, что они сами по себе являются источником возбуждения». А ведь именно сейчас, когда ваш малыш сидит и так восхитительно реагирует на ваши действия, вы, возможно, невольно перевозбуждаете его. Даниэль Стерн, 45, специалист по привязанности между матерью и ребенком, обладающий богатым опытом наблюдения и исследований, хорошо знаком с последствиями гиперстимуляции младенцев. Он описал случай с ребенком, мать которого постоянно была у него на виду, постоянно играла с ним в игры типа куку -ку так, что все, кроме нее самой, замечали, как это утомляет и перенапрягает ее сына. Малыш научился избегать взгляда в глаза и отворачивался от нее. Он отворачивался или опускал голову и закрывал глаза. Потом, когда он научился ходить, он просто уходил из комнаты. Но к несчастью, эти детские уроки быстро распространились на все сферы жизни Стерн пишет, что позднее этот ребенок стал избегающим Он уклонялся от большинства форм близости с большинством людей Стерн также описывает другую малышку этого возраста, которая, вместо того чтобы избегать материнской гиперстимуляции, стал слишком уступчивой Она просто смотрела в пространство и принимала все, что с ней делали. Это противоположный тип реакции, который появляется у ВЧД в ответ на постоянную гиперстимуляцию. Стерн называет ряд причин родительской гиперстимуляции – враждебность, жажда контроля, бесчувственность либо нездоровое восприятие и отказа со стороны ребенка 46%. Я бы добавила, что причиной может быть и банальное незнание особенностей детского восприятия, особенно если эти родители уже растили других детей, которым нравился или требовался более высокий уровень раздражения. Избежать гиперстимуляции легко, если вы знаете типичные ее признаки, ребенок плачет, отворачивает голову, смотрит вниз, крепко закрывает глаза, смотрит в пустоту и выказывает любой другой признак неудовольствия. Думайте о своем ребенке как о чувствительном человеке, которому необходим баланс между стремлением обладать определенным личным пространством и чувствовать себя в безопасности от близости к другим. Ему надо научиться переключаться с удовлетворения одной потребности к удовлетворению другой и в ваших силах помочь ему научиться этому. Имейте в виду, что вам следует избегать и гиперопики. Чувствительных детей не надо кутать в шелка и запирать в стеклянной башне Есть данные 47, что опыт переживания небольших стрессов сглаживает у детей реакции на последующие, более сильные стрессы Единственное исключение здесь – дети, которые уже находятся в сильном стрессе Следовательно, условия успеха в развитии стойкости к стрессу – это правильное количество раздражения и напряжения Чтобы определить правильное количество, вам нужно откликаться на потребности ребенка, быть внимательными к тому, что он способен воспринять и принять. Поначалу это может быть дискомфортно, но потом вы будете вознаграждены радостью вашего ребенка и его более спокойным состоянием. Проблемы со сном у полугодовалых В возрасте около полугода у многих чувствительных детей бывают сложности со сном или засыпанием по сравнению с другими детьми. Я предполагаю, что это связано с их возросшей осознанностью и стремлением привлечь внимание других, чтобы с ними поиграли. Один педиатр сказал мне 48, что среди его пациентов около 25% детей этого возраста не спят беспробудно с вечера до утра, и почти все они высокочувствительны. Что считать нормальным сном? Это зависит, разумеется, от возраста, и обычно ночь темна перед рассветом. В 5 месяцев только 10% детей просыпаются в промежутке между полуночью и пятью часами утра 3 и более дней в неделю. Но в 9 месяцев это количество возрастает до 20%, а после 9 месяцев количество детей, которые крепко спят всю ночь, снова стабильно растет. Поскольку часто главной причиной плохого сна является перевозбуждение, вам необходимо выяснить, накапливается ли он на задень, так что ребенок остается слишком возбужденным вечером, либо проблема в том, что в доме слишком шумно и слишком интересно прямо перед сном или даже во время сна ребенка. Я считаю, что детей не надо оставлять одних, чтобы они поплакали и заснули, в конце концов, все это – нормальная, врожденная, инстинктивная реакция на опасность остаться одному. Подавить эту реакцию должно быть очень трудно для младенца. Но бывают случаи, когда сами по себе ваши попытки успокоить ребенка оказываются слишком сильным возбудителем и темная комната и плач – единственный для ребенка способ уснуть. Все здесь зависят от ребенка и обстановки дома вечером. Однажды ночью в Париже в 1971 году я отказалась от стратегии оставить выплакаться и обнаружила способ, который работает даже лучше. В возрасте около шести месяцев моему сыну было очень трудно засыпать и мы оба были измотаны недосыпом. Поэтому однажды мы положили его в кроватку и оставили рыдать. В ту самую ночь хозяйка, у которой мы снимали квартиру, устроила вечеринку в саду, и не поленилась подняться по высокой лестнице в нашу крохотную коморку, чтобы сообщить, что крики нашего, обычно хорошего ребенка мешают ее гостям. Что делать? Сорвать вечеринку или отказаться от своего плана и дать ему понять после всех этих криков, что плачем всегда можно добиться своего Несмотря на то, что наши способности рационально мыслить были в тот момент, вероятно, ограничены, мы нашли очень простое, хотя и странное решение, мы обернули кроватку одеялами, чтобы заглушить звук, оставив только крохотное окошечко для воздуха. И ребенок моментально уснул. После той ночи мы соорудили маленькую палатку для сна, четыре алюминиевые палки, сплющенные и соединенные друг с другом с одного конца. С другого конца они раздвигались и получалась зона приблизительно 3 на 4 фута. Снизу мы натянули сетку высотой примерно в фут, а внутри постелили матрас. Когда наш малыш забирался внутрь, а ему нравилось это делать, мы закрывали всю конструкцию одеялами, всегда одними и теми же, чтобы он мог всегда видеть один и тот же узор, когда смотрел вверх и всегда оставляли щели, чтобы внутрь мог свободно проникать воздух. В этом укрытии было тихо и темно, он чувствовал себя в безопасности, и поэтому там он всегда сразу засыпал. Куда бы мы ни ехали, палатка отправлялась с нами, в тот год мы объехали всю Европу, поэтому у него всегда была его маленькая пещера. Разница особенно чувствовалась в гостиничных номерах, где раньше он всегда плакал. Палатка была его колыбелью до тех пор, пока он не начал спать в обычной кровати в возрасте около трех лет. Что интересно, когда он уехал в колледж и сам обставлял свою комнату, он сделал себе палатку для сна. Другие варианты решения проблем со снам. Когда проблемы со сном не уходят, педиатры иногда рекомендуют легкие снотворные. Если вам предложили этот вариант, спросите, нельзя ли вместо этого поить ребенка теплым чаем из лекарственной ромашки. Но обязательно проконсультируйтесь с доктором, прежде чем попробовать это. Эмилия, мальчик, который поселился в манеже, засыпал с огромным трудом, и его мама часто прибегала к этому средству Доктор Солтер, чьи мысли о плаче я уже пересказывала, рекомендует дать ребенку выплакаться перед сном, но в ваших объятиях Однако бывают дети, которые настолько активны и так легко перевозбуждаются, что объятия их только взбудоражат, особенно если они чувствуют запах материнского молока или видят в происходящем повод общаться с вами. Но для некоторых детей плач на руках родителей – то, что им нужно, и это может повысить шансы на хороший ночной сон. Поскольку мама главным образом ассоциируется с заботой, лучше, если держать плачущего ребенка на руках будет отец. А если ребенок с ним плачет больше, чем без него, по салтеру, это лишь означает, что ребенок чувствует себя уверенно и не боится выражать свои чувства. От 6 месяцев до года. Привязанность, настройка, саморегуляция. В возрасте от 6 до 10 месяцев ваш ребенок может вдруг отказаться идти на руки к незнакомцам или даже видеть их, хотя некоторые в ИЧД ведут себя так с самого рождения. Такое поведение диктуется системой «Остановись и проверь», а у высокочувствительных детей она очень сильна. Сейчас он уже на самом деле может сравнить новую ситуацию или человека с теми, кто хранится в его памяти, и решить, являются ли они знакомыми и безопасными или хотя бы похожими на что-то знакомое и безопасное, а затем расслабиться и познакомиться с ними. Именно сейчас ребенок больше, чем когда-либо, смотрит на вас, чтобы быть уверенным в том, как следует реагировать. Так как ваш ребенок к этому времени уже ползает или даже начинает ходить, ваше выражение лица – один из основных способов контактировать с ребенком. Например, ребенок, ползущий по полу из плексигласа, подползает к тому… что визуально воспринимается как обрыв, а на самом деле рисунок под прозрачным полом обычно оборачивается, чтобы посмотреть на реакцию матери. Если она улыбается, он продолжает ползти. Если она недовольно хмурится, останавливается. Совершенно очевидно, что дети знают, что смотреть надо на мать, а не на кого-то еще в комнате. Они знают, кто надежен, кто отвечает за них. Ребенок привязан к вам, своим родителям. Коротко говоря, это возраст, когда ваш ребенок привязан главным образом к нескольким взрослым, которым он доверя. Ед, и очень осторожен в контактах с другими людьми. У него есть в голове четкое представление о том, чего можно ожидать от взрослых, хорошего или плохого, в разных ситуациях. Даже если заботящиеся о ребенке взрослые не отвечают на его сигналы, они по крайней мере предсказуемы, знакомы ему, и это единственный источник внимания, который он знает. Это умение младенцев следовать за определенным взрослым называется привязанностью, а разные виды взаимоотношений ребенка и взрослого называют типами привязанности. Привязанности ваш чувствительный ребенок. Тип привязанности связан с тем, какое представление сформируется у ребенка относительно того, чего можно ожидать от близких людей. Он начинает складываться в младенчестве, разумеется, но как только он сформировался, его очень трудно изменить. Тип привязанности становится той силой, которая определяет ожидания человека на протяжении всей жизни, оказывая влияние на дружеские и семейные отношения. От типа привязанности будет зависеть, насколько оптимистичным или пессимистичным будет его взгляд на мир и в значительной мере вместе с ним закладывается в целом психическое и физическое здоровье человека. Я говорю с вами здесь о привязанности ребенка к вам и другим людям потому, что уровень безопасности привязанности влияет на ВЧД сильнее, чем на других детей. Приблизительно у 40% детей, а следовательно, также и взрослых. Ненадежная привязанность мое исследование показывает, что этот тип встречается у чувствительных взрослых не чаще, чем у остальных, но ненадежность привязанности оказывается для них более травматичной. Как уже говорилось в третьей главе, в ходе исследований было обнаружено, что если ВНР чувствует надежную привязанность к взрослому, в новой или сильно возбуждающей ситуации у него сначала возникнет типичная для ВЧР реакция испуга, но впоследствии его реакции будут не сильнее, чем у нечувствительных детей. В случае ненадежной привязанности ВЧР будет двигаться от испуга к ужасу. В этом есть смысл. Привязанность нужна нам, чтобы знать, к кому мы можем обратиться за спасением и оценкой ситуации, когда мы столкнулись с чем-то новым, что может таить в себе опасность. Так как способность улавливать нюансы, которые могут быть приметами опасности, это одна из особенностей ВЧД, разумеется, им совершенно необходимо чувствовать себя защищенными. Можно себе представить, через что проходит ВЧР с ненадежной привязанностью, когда каждые новые события в жизни он проживает с чувством, что он один отвечает за себя, и это ему не по силам. Все вокруг становится ужасающим и безнадежным, и это объясняет, почему взрослые, у которых было достаточно благополучное детство, не более тревожны или депрессивны, чем нечувствительные люди, а те, у которых детство было трудным, проявляют эти качества в большей степени. Надежная привязанность в раннем детстве необходима чувствительному человеку, чтобы вырасти нормальным и счастливым. Типы привязанности Вполне предсказуемо, хотя и печально, что родители с ненадежной привязанностью растят своих детей также в атмосфере ненадежной привязанности Главными их ролевыми моделями являются их собственные родители Но осведомленность помогает Чтобы понять ваш тип привязанности, прочтите эти описания и подумайте, которые из них вам подходят Люди с надежной привязанностью ждут от окружающих любви и заботы Вы чувствуете себя в безопасности в отношениях с другими, с уверенностью смотрите на мир. Как будто у вас всегда есть точка опоры и покоя рядом или в глубине вашего сознания, это ощущение рождается из связи и близости с другим человеком. По всей видимости, это чем-то похоже на религиозные чувства и этот тип привязанности имеет некоторые отношения к духовным верованиям. У ненадежной привязанности два типа. Первый, тревожная привязанность в детстве такие дети виснут на родителях и боятся оставаться одни, во взрослом возрасте тревожная привязанность внушает человеку страх быть нелюбимым, покинутым, и поэтому его мысли постоянно вертятся вокруг близких отношений с другими. Тревожная привязанность возникает в отношениях с ненадежными родителями. Иногда ребенок получает то, что ему нужно, иногда нет, поэтому он постоянно беспокоится о том, как обеспечить себе заботливые отношения Второй тип ненадежной привязанности, избегающий он возникает, когда родителям не нравится присутствие ребенка, когда они невнимательные, жестокие, слишком навязчивые или принуждающие Избегающие дети стараются минимизировать контакт с родителями и не могут спокойно исследовать мир, потому что им необходимо постоянно следить за знаками опасности и продумывать способы удовлетворить свои потребности в заботе независимо от настроения взрослого. Они пытаются быть самостоятельными, насколько это возможно, и скрывать даже тени эмоций, став взрослыми, они избегают близости с другими людьми и зависимости от других. Создаем безопасную привязанность у ВЧД. Поскольку ВЧД более вдумчивы и тревожны из-за системы «Остановись и проверь» к среде, в которой они могут чувствовать себя в безопасности, предъявляется больше требований. Чувствительным детям необходимо особенно вдумчивые, осторожные обращения, основанные на удовлетворении их потребностей, а не на родительских страхах и тревогах, тогда как нечувствительные дети могут легко переносить более разнообразные типы реакции со стороны взрослых. Вы дарите своему ВЧР ощущение безопасности непрерывно, своей постоянной привязанностью к нему». Действительно, большинство родителей ВЧД, по всей видимости, автоматически могут проявлять повышенную внимательность к своим ВЧД, учитывая тот факт, что ВЧД не реже, чем другие дети, бывают надежно привязаны. Но есть несколько проблемных моментов. Во-первых, старайтесь избегать разделения ВЧД с главным объектом привязанности на промежуток времени более нескольких часов, особенно в первые год-два. Если вы нанимаете няню, постарайтесь не менять ее в эти первые годы. Люди, как и все млекопитающие, не развиваются в полную силу, если их разлучают с их главной привязанностью, даже если они при этом накормлены и одеты. В качестве крайнего примера расскажу о наблюдениях за обезьянами, которые вскоре после рождения были изолированы. Став взрослыми, они не могли создавать пару и растить детенышей, и часто дрались с другими до смерти, в то время как другие млекопитающие скорее бы просто показали свой гнев. Они причиняли себе увечья, резали себя, стучали себя по голове, переедали. Обезьяны, которые были разлучены с матерями на небольшие периоды, вели себя нормально, но были в состоянии стресса, а затем становились биологически и поведенчески тревожными. Чтобы у вашего ВЧР было чувство безопасности, вам надо постараться снизить уровень стресса свой собственный и тех людей, к которым привязан ваш ребенок. Исследования показали 49, что обезьяны, которых растили матери, пребывающие в стрессе из-за нерегулярного питания, выглядели нормальными рядом со своими напряженными матерями, но став взрослыми, были покорными, застенчивыми, прилипчивыми ко всем, кто был поблизости, плюс, как и те обезьяны, которые были разлучены с матерями, демонстрировали тревожность и депрессию на поведенческом и нейрохимическом уровнях, а их мозг был необратимо изменен. В их мозгу сложился такой образ привязанности «я должен вызывать жалость». Наконец, исследования в ИЧД обнаружили 50, что таким детям необходимы взрослые, которые демонстрируют достаточную гибкость, доброжелательность, поддержку, отзывчивые, внимательные к их потребностям. В ИЧД не чувствуют себя уверенно рядом с агрессивной, наказывающей, утомленной, негибкой матерью. Тук они ничем не отличаются от «не Поэтому давайте поговорим о том, как настроиться на вашего внимательного малыша. Настройка. Настройка – это второй важный компонент, который помогает создавать привязанность в возрасте от 6 до 12 месяцев. Моменты понимания и непонимания много исследовались. Настройка – это те неуловимые диалоги, когда ваш малыш показывает эмоции, радость, страх, удовольствие и так далее. а вы возвращаете их ему, показывая, что вы понимаете его, и можете чувствовать то же самое. Такое может происходить между родителем и ребенком ежеминутно, и тогда, когда вы находитесь в привычной обстановке, и тогда, когда малыш знакомится с новыми людьми или местами, и смотрит на родителя, чтобы понять его отношение к происходящему. Настройка важна в любом возрасте, но особое значение приобретает между полугодом и годом. Приблизительно до 8 месяцев общения происходит обычно так, ваш ребенок показывает свои эмоции, вы возвращаете их ему в том же самом виде, на жалобный крик отвечаете жалобной интонацией, в ответ на гуление, гулите. После 9 месяцев родители начинают использовать иной способ выражения эмоций, отличный от детского. Если ваш ребенок гримасничает, вы издаете звук, соответствующий типу и интенсивности эмоции, передаваемый его лицом. Ваш вычер немного приподнимается, покачиваясь от хохота. Вы говорите: "Да, это здорово, правда?". Ваши уверенные "да" соответствует физической энергии вашего ребенка. Если он жалуется, вы можете решительно покачать головой. Иными словами, сейчас ваше понимание выражается в соответствии вашей реакции переживанию ребенка по интенсивности, продолжительности, форме, возрастанию интенсивности в начале, середине или конце, ритму, а не в простой имитации. Настройка помогает малышу понять, в действительности ли вы здесь или нет, и именно поэтому она оказывает влияние на формирование привязанности. Быть с непонимающим взрослым – это менее безопасное положение, тот, кто не настроен на тебя, вряд ли сможет быстро отреагировать на выражение страха или страдания. Настройка, которая начинается в этом возрасте, когда вы отвечаете ребенку той же эмоции в новом выражении, дает малышу понять, что вы испытываете те же чувства, а не просто имитируете его поведение «мама сейчас чувствует то же, что и я». Изучающий детей ученый Даниэль Стерн назвал эти краткие, но такие важные моменты интерперсональной коммуникации 51, вы разделяете опыт другого, не пытаясь изменить его действия или представления 52. По мнению Стерна, эти моменты являются ключевыми для формирования у ребенка чувства общности эмоционального мира. Переживать состояние, на которое никто никогда не отвечает, это проживать одиночество, отторгнутость от межличностных связей, порожденных общим опытом 53 Учимся на ошибках В норме настройка проходит бессознательно и незаметно, ни ребенок, ни мать не ведут себя, как будто совершается что-то особенное Но если исследователь просит мать реагировать с меньшей или большей интенсивностью, чем ее ребенок, малыш мгновенно останавливается и смотрит на нее, словно спрашивая, что происходит. Большинство родителей находят эти просьбы об отключении достаточно трудными для выполнения, и это определенно неприятные моменты для ребенка.